Женская весна. Лиза оказалась в Петербурге в удачное время. Можно сказать, ей повезло. 90-е годы это весна женского образования и женского движения в России. Вторая после 60-70-х годов такая же бурная, но в то же время и более спокойная, без нигилистических метаний. Стриженые негелисткие в синих очках и с папиросой в зубах, карикатурно изображённые Тургеневым в образе Кукшиной, эти женские хиппи шестидесятых-семидесятых годов уже вышли из моды, но своё дело они сделали. Через сугубо внешний, и потому яркий и запоминающийся протест они поставили женский вопрос в России ребром. Они напугали общество, и особенно мужчин, не подозревавших, что русская женщина способна вести себя таким образом. Они и стали карикатурой на новую женщину, появившуюся раньше самого оригинала, тем самым как будто заранеескомпрометировав оригинал. Нигилистками теперь можно было пугать девочек из приличных семей. Любопытно, что главной пугалкой для Лизы, которой ей грозили родственники, отговаривая поступать на курсы, было то, что там Лиза непременно закурит. В их глазах это было так страшно, так страшно, что даже не нужно было ничего объяснять. Но и сообразительная девочка из приличной семьи теперь могла по крайней мере ставить вопрос о себе, о своей личности. Нельзя курить. а учиться можно почему собственно нельзя нигилистке были карикатуры не столько на женщину сколько на мужчину в юбке мужчина в юбке это оказывается так смешно ну просто обхахочеешься женщина которая для того чтобы заявить о себе как о личности обрезает волосы и начинает курить то есть подражает мужчине выглядит смехотворно А что есть, скажите на милость, ещё делать, чтобы проявить себя как личность? На этот вопрос, конечно, был заготовлен ответ. Быть женой и матерью, вдохновлять мужчину на подвиги, смягчать нравы, жалеть и сострадать и многое другое, что было предписано русскими писателями сых женским идеалом. Но в этой системе ценностей была одна брешь, которая и породила феминизм как таковой, что представляет собой женщина как личность без обязательств деторождения и служения мужчине. И здесь не годились примеры вроде Жанны д'Арк и Екатерины Великой, потому что всё это были случаи выдающегося исполнения женщинами мужских ролей, причём с неизбежно сопутствующими женскими проблемами. В обычной жизни женщина не могла претендовать на подобную роль и более того, оказывалась в роли мужчины комичной и всеми презираемой. Нигилистки эти бунтарши XIX века, осмеянные и оплёванные той же русской литературой, которая восторгалась Татьяной Лариной, Наташей Ростовой и проливала слёзы над бедной Лизой и Екатериной в Грозе, прошли тупиковый путь и доказали простую вещь: женское я не равняется мужскому, но и не исчерпывается обязательствами деторождения и служения мужчине. Известно, что женское движение в России, как и в Англии, вдохновляли мужчины. Первым английским феминистом был Джон Стюарт Милль, автор выдающейся для своего времени работы подчинённость женщины The subjugation of woman. This year is 1861. Год. В России это были Дмитрий Писарев, Михаил Михайлов и Николай Чернышевский. Важно подчеркнуть, что все эти люди были не просто авторами статей и книг о женском вопросе, а во второй половине XIX века он становится чуть ли не главным в общественных дискуссиях, но именно феминистами, то есть мужчинами, поставившими женский вопрос как принципиальный, такой безрешения которого человечество не может развиваться дальше. Заметим, что у всех них, не исключая и Джона Милля, были весьма запутанные личные связи с женщинами, результатом которых стали гражданские браки, внебрачные дети и сложные отношения с другими поклонниками своих подруг. Так, на мировоззрение крупнейшего британского философа и экономиста, политического деятеля Джона Милля, колоссальное влияние оказала его любовь к миссис Гэрет Тейлор. Они познакомились в 1830 году, но обвенчаться смогли только через 20 лет, а ещё через 7 она умерла. Гэрет Тейлор была женой друга его молодости. Как джентльмен Тот с пониманием относился к любви своей жены к своему другу, но эта любовь естественно осуждалась пуританским английским обществом, в том числе и отцом Милля. В своей поздней автобиографии Милль утверждал, что наиболее глубокие мысли в его философии и даже политической экономии исходили непосредственно от Гарея. И хотя биографы меллиа оспаривают это утверждение, несомненно одно. Работа подчинённость женщины с её пафосом женской эмансипации, ставшая идеологической базой движения английских суфражисток, во многом была продиктована историей любви Джона и Гаррет. В статье Михайлова Женщины, их воспитание, и значение в семье и обществе 1860 год произвела в России по выражению современников землетрясение в умах. Михайлов критиковал гигиенический взгляд на женщину Пьера Прудона и Жюля Мишле, которых сегодня можно было бы назвать мужскими шовинистами. Мишле и Прудон утверждали, что женщина заведомо умственна ниже мужчины просто в силу своей биологической природы, слишком зависимой от целого ряда женских проблем. Но если это так, то какой смысл предоставлять женщине те же права и возможности, что и мужчине? Это даже опасно, потому что женщина, претендующая на мужские роли в обществе, может поступать неразумным образом из-за своей биологической природы. Михайлов критиковал Библию и домострой, в которых все нравственные нормы определяются мужчинами. Он первым поставил вопрос о социализации женщины, начиная с воспитания и образования девочек, отдельно от воспитания и образования мальчиков. Разделяя девочек и мальчиков в самом начале их жизни, общество заранее формирует две социальные расы, где одна господствует, другая подчиняется. В этом он увидел первопричину трудности реализации женщины как личности, а не в её биологических особенностях. Ведь женский интеллект с самого начала не может развиваться равноправным образом. Статья Михайлова была настоящим прорывом в постановке женского вопроса после господства взглядов французских просветителей на особую природу женщины как фатальное явление. Между прочим, этот мужской расизм имел конкретные законодательные последствия во Франции, где, согласно Гражданскому кодексу Наполеона 1804 года, замужние женщины были экономически недееспособны. как негры в Америке. Но в России Кодекс Наполеона не работал. Замужняя русская женщина, по крайней мере, имела все экономические права на своё отдельное от мужа имущество, право опеки над детьми своими и чужими, которые остались без отца, право на ведение торговых дел. Но при этом она не имела многих гражданских прав. на образование, на выбор профессии и даже на свободу передвижения по своей стране. Это приводило к забавным ситуациям, например, когда супруга Льва Толстого Софья Андреевна после случившегося с её мужем духовного переворота, взявшая на себя все дела по его имуществу и изданию и его сочинений, для того чтобы выехать к больной матери в Крым, должна была получить от мужа необходимое нотариально заверенное разрешение на поездку. В драме Максима Горького у вас из железного первой редакции, которая относится к 1910 году, показана как умная, сильная женщина, которая де-факто распоряжается миллионным хозяйством, от решений которой зависят жизни сотен работников мужчин, продолжает оставаться в юридическом подчинении слабовоспитшегося мужа и по неволе вынуждена желать его смерти. но главное даже не это, а тот психологический надрыв, который происходит в душе Вассы, где роль лидера вступает в конфликт с ролью жены и матери. По мнению Писарева, наверное, самого радикального и парадоксального из русских феминистов, Исторически сложившаяся подчинённость женщины и её задавленность обстоятельствами зашли так далеко, что женщина имела право вообще не нести никакой ответственности за свои действия. Я во всех случаях безусловно оправдываю женщину, заявлял он в статье Женские типы в романах и повестях Писемского Тургенева и Гончарова 1861 год. Развивая свою мысль, он утверждал, что настоящая проблема состоит в том, что в силу исторически сложившихся обстоятельств, молодая энергичная женщина в своём умственном развитии вынуждена искать опору в мужчине, но русские мужчины давно не способны служить опорой. Поэтому женщина всегда и заведомо права как существо более свежее, менее испорченное неправильным развитием общества, в котором она по невеле не могла принимать участие. Женщина источник здорового будущего человечества, но её проблема в том, что реализовать себя она способна только в мужском обществе. Сам Писарев был несчастлив в любви к своей троюрдной сестре Марии Велинской, Переводчица и писательница, известная под псевдонимом Марка Вовчок. Это была поистине роковая женщина. Она дважды выходила замуж, и один раз состояла в гражданском браке. В неё влюблялись Тургенев и Тарас Шевченко. Из-за любви к ней покончил с собой молодой поляк Владислав Олевинский. Писарев 4 июля 1868 года в возрасте 27 лет утонул в Рижском заливе в Дубельне, ныне Дуболты, рядом с Юрмалой, куда отправился с сестрой и её сыном от первого брака поправить здоровье. Николай Гаврилович Чернышевский в меньшей степени был феминистом, в большей революционером. Женские вопросы он рассматривал только как составную часть революционно-освободительного движения в целом, но при таком вроде бы утилитарном подходе к нему. Именно он написал роман, который на несколько десятилетий задал моду на поведение новой женщины и в какой-то степени создал этот самый тип уже отличный от нигилистки Кукшиной. Историк развития женской личности в России Щепкина писала об этом удивительном явлении, когда один роман породил целое движение в обществе. Одно время после появления что делать, подражание его героям обратилось в поветрие. Тысячи дам и девиц пытались открывать артельные мастерские по программе Чернышевского. Особые со средствами жертвовали деньги на начинании, часто соблазняясь эффектной ролью руководительниц, но за единичными исключениями все попытки терпели крушение по неподготовленности состава работниц для сложных отношений между собой и с руководительницами по неумелости инициаторш, часто увлекавшихся невыполнимыми планами. Иногда, как у Алчевская в Харькове мастерская сразу начинала давать доход швеям, но учредительница по незнакомству с ремеслом предоставила дело руководству бойкой мастерицы, которая завладела им и скоро обратила его в доходное предприятие. Случалось, что небогатые провинциальные барыни не открывали артельные мастерские с помощью кружка идейных поклонниц Романа и ловко отделавшись от благодетельниц, заводили своё дело, забрав в руки швей. Бывало и хуже: легкомысленные барыньки устраивали свидания в помещении трудовой ассоциации, подбирались соответствующие мастерицы, и мастерская обращалась в приют весёлой жизни. Из истории женской личности в России. Последняя история получалась почти по Некрасову. А девочку взяла мадам И в магазине поселило не очень много шили там и ни вшитье было там силы. Но как бы там ни было, к середине 90-х годов женское движение в России представляло собой не модное поветрие, а влиятельный общественный процесс, с которым вынуждено было считаться уже не только общество, но и правительство.